Издательство «Эксмо». Мирьяна Новакович. Страх и его слуга. Моим родителям. Милице и Любеше. Роман не терпит истории. Лильяна Пешикан-Люштанович. Часть первая. Под масками. Глава первая. В тумане. «Хозяин, прошу вас выйти». Такими словами мой слуга заставил меня очнуться от легкого сна, в который я погрузился сразу после Петра Ворадина. Колесо треснуло. Нужно поменять, пока совсем не сломалось. Зевнув, я потянулся и выбрался из коляски. Шестерка запряженных цугом белых лошадей стояла смирно. Кучер и слуга возились с запасным колесом. Было холодное утро. Похоже, мне так никогда и не понять, почему я вечно даю уговорить себе отправиться в дорогу на ранней заре. Ведь я ненавижу зарю и первые солнечные лучи, что бы они ни означали. Я повернулся на месте на 360 градусов два раза и установил, что повсюду вокруг на плоской черной земле лежит густой туман, бескрайняя равнина. Говорят, эта земля плодородна, для пшеницы. Кучер подошел ко мне достаточно близко, чтобы я смог почувствовать плохое качество прошлогоднего винограда. — Сударь, — сказал он, — не могли бы вы присмотреть за лошадьми, пока мы будем менять колесо? «За всеми сразу?» — спросил я. «Нет, что вы, сударь, нужно просто взять под устцы коренника». Разумно сказано. Вчера вечером, когда я его нанял, он показался мне намного глупее. Совершенно очевидно. Алкоголь оказывал на него обратное действие. Он от него умнел. «Ты не знаешь меня?» — ответил я. «Это правда, я люблю держать под устцы главаря». Но еще больше люблю держать сразу всех. И стоило мне это проговорить, как издали донеслось ржание лошадей и топот копыт, верные признаки того, что к нам приближается какой-то экипаж. Из-за тумана его не было видно, но он, несомненно, приближался. Прошло еще некоторое время, лошади забеспокоились. Слуга вытащил пистолет и зарядил его. Но это было излишним. Среди людей у меня врагов нет. Меня все любят. И пока я раздумывал о любви, Из мглы вынурнула широкая черно-желтая карета, Тоже запряженная шестеркой. Ее куча остановил лошадей. Дверца с императорским гербом открылась, И из императорской глубины выпрыгнул юноша. Одет он был так же хорошо, как и я, высокий, широкоплечий. Он поклонился и сказал по-немецки, «Мы видим, что у вас трудности, сударь. Не можем ли мы быть вам полезны? Благодарю вас, почтеннейший молодой человек, но я надеюсь, что мой слуга с кучером сумеют сменить колесо, и мы вскоре продолжим путешествие». «А куда вы направляетесь?» «Смею полюбопытствовать». «В Белград». «Мы тоже». «Однако, позвольте представиться. Я Клаус Родецкий, врач, следователь по особым делам на службе его императорского величества Карла VI. А я граф Отто фон Хаусбург, дальний родственник его императорского величества. Как странно, что мы с вами здесь встретились». Несколько дней назад в Вене, когда я собирался в дорогу, меня принял его императорское величество. Однако я ничего не слышал ни о каком следователе по особым делам. Радецкий вдруг забеспокоился. Ему было неприятно и не из-за того, что он пойман на лжи, а из-за того, что пойман на правде». «Его императорское величество не хотел бы, чтобы стало известно о моем, точнее, о нашем деле», — сбивчиво заговорил он. «Но ведь вы тут же начали мне рассказывать, не так ли?» «Я, знаете ли, мне трудно объяснить». Среди мучительного замешательства ему вдруг пришла в голову спасительная мысль. Я сразу заметил ваше сходство с его императорским величеством и тут же понял, что вы с ним состоите в родстве. Я действительно родственник полубрата его императорского величества. Но этот полубрат — внебрачный ребенок. Кроме того, с ним, то есть с полубратом, я в родстве по материнской линии. Из чего следует, что в кровном родстве с его императорским величеством я не состою. Равно, как и в молочном. Но это не так уж важно. Важно то, что его императорское величество меня любит и ценит. Я получил титул и земли не по наследству, а благодаря моим личным заслугам в английских колониях. Родецки не пикнул. Его охватил еще больший стыд. Он только озирался по сторонам, должно быть в ожидании, что из тумана появится спасение. Но спасение не появилось. Да и как оно могло появиться? К тому же из тумана. Ну, раз уж вы мне столько всего рассказали, то можете открыть и цель ваших дел в Белграде. Все, знаете ли, следует доводить до конца. Тем более рассказ. На несколько мгновений он задумался, а потом храбро сглотнул слюну. Похоже, ее было много. Я имею в виду слюны. «Граф», — сказал он, — «вы и так узнали бы это в Белграде». «Я являюсь членом особой комиссии, которую его императорское величество лично назначил и направил в Белград». «Чтобы расследовать невероятные и ужасные события, которые имеют место в этой до недавнего времени турецкой стране, со мной еще двое ученых, оба графы». Наконец-то я схватил удачу за хвост. После всех этих тощих мадьярок в пеште, умного кучера и сломанного колеса, вот, наконец-то, хороший шанс». Нужно только сблизиться и подружиться с Радецким, и все, что я хочу узнать, будет мне подано на ладони. Итак, новости все-таки дошли до самого императора. Значит, не напрасно я отправился в дорогу. Я кивнул молодому человеку, он повернулся и прыгнул в свою карету. Я снова увидел герб, а потом все... Растворилась в тумане. Но не успели затихнуть конский топот и скрип колес, как из тумана появился новый персонаж. Этот был один и передвигался на собственных ногах. Следовательно, был бедняком или болваном, что, впрочем, одно и то же. По мере его приближения становились видны детали. Он был необыкновенно высокого роста с длинными светлыми волосами и бородой, в лохмотьях. Еще издали он прокричал «Нужна ли вам помощь?» И такой вызвался мне помогать. Похоже, человек с доброй душой, предположил я. Таких в тумане полно, но я их не люблю. Обычно они не моются, считая чистоту тела неважной, поэтому от них воняет. Своей вонью они вызывают отвращение у других людей, а те стремятся их избегать. А когда не имеешь дела с другими людьми, добрым быть нетрудно. Но меня удивило не предложение этого несчастного, скорее, незалатанного, чем залатанного бродяги. Нет, удивил меня язык, на котором был задан вопрос. Это был русский. Я ответил на нем же «Нет». А он крикнул «Брат!» и подбежал ко мне. Да, от него воняло. «Я тебе не брат», — сказал я по-русски, вытянув вперед руки и давая ему понять, что он подошел слишком близко. Я знал, русские любят целоваться, причем троекратно. «Но вы же русский!» — воскликнул он, по-прежнему не скрывая намерения расцеловать меня я николай лискович подков из москвы я боярин михаил федорович толстоевский с особым удовольствием представился я а куда вы направляетесь николай лискович в белград отвечал он радостно непонятно почему в белград из москвы в белград не близкий путь «Да, сударь мой, путь далекий. Я вышел еще весной, но путь должен пройти». Слуга сообщил мне, что колесо заменили, и мы можем двигаться дальше. «Что ж, Николай Лескович, желаю вам всего самого злого, пардон, доброго», сказал я и сел в экипаж. Лошади тронулись, а русский продолжал стоять. Этот будет в Белграде не раньше, чем к ужину, если не заблудится в тумане. А я? Хм. Мне было бы неплохо добраться до Белграда раньше, чем там окажется комиссия. Я достал из кошелька четыре крейцера, один вернул обратно и крикнул кучеру. «Если будем в Белграде раньше той кареты, которая недавно проехала, получишь...» Тут я вернул в кошелек еще один крейцер. «Два крейцера!» Послышался щелчок кнута.